Сэхён прислонилась лбом к стеклу и смотрела на улицу. Кроны, посаженных вдоль узких улочек деревьев, сплетались, закрывая небо. Утренние лучи солнца то просачивались через них, то снова исчезали. Когда наступал черед тени, глазам девушки становилось легче. Вдруг она почувствовала легкую вибрацию в правой руке. Ей хотелось просто отключиться. Душный и теплый воздух в автомобиле был пронизан чувством безопасности, давая ей возможность хоть немного отдохнуть. «Судмедэксперт Со, мы прибыли». Сэ резко проснулась, испугавшись тянувшейся к ней руки. «С вами точно все хорошо?» Не дождавшись ответа, Джон Хён продолжил. «Я хотел разбудить вас позже, у нас еще есть время, но вам постоянно кто-то звонит». Девушка не поверила в то, что смогла уснуть в таком беззащитном состоянии, поэтому лишь ухватила офицера за руку, которая секундой ранее промелькнула перед ней. Телефон разрывался. Она достала его из кармана и отклонила вызов, даже не проверив, кто это был. Она отстегнула ремень и уже хотела выйти, но Джон Хион ее остановил. «Подождите, к нам в участок доставили посылку, но она пришла на ваше имя». «Вы уверены? Почему тогда ее прислали вам?» Судмедэксперт опустила ручку двери и взяла протянутую коробку. «Я о том же. Мне тоже показалось это странным. Но я все проверил, и она действительно для вас. Возможно, ее прислали в Йончхон после вашего выступления на брифинге». По телу Сахион пробежала дрожь. Она перевернула посылку и проверила получателя. Он, как и адрес, был написан неровным почерком. Быстрыми движениями разорвав коробку, она увидела ее содержимое. Тетрадь настолько старая, что обложка истерлась. Сыхен открыла ее и начала листать. Шестеренки, все это время вращавшиеся в ее голове, резко остановились. На каждую страницу кто-то тщательно приклеил по фотографии. По выцветанию снимков можно было отследить течение времени. На одной из них на непонятном фоне стояла девочка. Видимо, она любила животных, потому что обнимала их на каждом фото. Вот только у кошки с поднятым хвостом не было морды, а у воробья отсутствовала нога. Чем дальше она листала, тем ужаснее становились карточки. Настолько, что она скривилась, сама того не заметив. У некоторых животных была снята кожа, а органы лежали рядом. Трудно было даже понять, что это за животное. На одной из них Сахьон заметила голову цыпленка с маленьким клювиком, всю в крови. Все эти животные были убиты. «Что? Кто мог такое прислать?» Голос Джон Хёна, наполненный негодованием, оборвался. Он собирался поднять валявшуюся в ногах коробку, Но Сахион лишь смяло ее, наступив на картон ногой. «Я знаю, кто это отправил». «Кто?» Казалось, он был готов в ту же секунду завести машину и отправиться ловить преступника. Собеседница неловко улыбнулась и закрыла тетрадь. «Я не так давно рассталась с парнем, причем не очень хорошо. Я знала, что он эмоционально незрелый, но не ожидала, что он решится на что-то такое». «Ну нет, это не прозрелость. Это угроза. Он запугивает вас, пытается внушить страх. Вы обязательно должны на это отреагировать». «Конечно, я отреагирую. Как раз изучаю, что могу сделать по закону. Наверное, он посмотрел видео с брифинга и решил отправить это именно в участок, чтобы меня унизить. Пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Он просто сумасшедший. Не переживайте». «Если вам вдруг понадобится помощь, обязательно свяжитесь со мной. Обязательно!» «Да, хорошо». От усталости глаза Джон Хёна закрывались сами собой, но он все равно продолжал переживать за Сэ Хён. Видимо, решил, что она слишком сильно испугалась вчера, поэтому, даже несмотря на желание пойти одной, он убедил ее, что должен проводить до самого вокзала. Там он продолжал стоять и махать ей вслед, пока она не скрылась в здании, а Сахион, зайдя на вокзал, тут же отправилась в туалет. Она выбрала кабинку рядом с той, где хранилось оборудование для уборки, и закрыла за собой дверь. Быстро достав телефон, девушка набрала номер, указанный на посылке. Гудки длились угрожающе долго, и ожидание мучило Сахион. Спустя некоторое время на другом конце наконец-то послышался мужской голос. «Ресторан Чунан Манду». Судмедэксперт сбросила звонок и кинула телефон в сумку, а потом снова достала тетрадь и начала листать страницы. Она была уверена, что адрес отправителя будет тем же, что у ресторана. С каждой страницей она все больше немела от шока. Даже усмехнулась, листая. Это был ответ Джо Гюна на ее выступление на брифинге. Он уже вел себя как победитель, наслаждающийся своим омерзительным триумфом. Убрав тетрадь в сумку, Сахион вышла из здания вокзала и поймала такси. Она назвала адрес ресторана, но водитель требовал другой, на что она лишь равнодушно посоветовала ему включить навигатор. Девушка беспокойно смотрела в окно, все больше погружаясь в мысли. Вчера она пробежала совсем немного, но травмированные колени опухли и соднили. Такси остановилось в узком переулке. Она кинула водителю деньги и поспешно вышла. Мужчина пробормотал несколько ругательств, но взял все деньги и уехал. Туман или просто пыль, было сложно понять таким ранним утром, наполнили переулок. Судя по вывеске, ресторан не работал по выходным, так что там было совершенно безлюдно. Сэхён побрела по дороге, идущей прочь от него. Она тоже была совершенно пуста. Казалось, девушка была единственной, кто остался в живых после какой-нибудь катастрофы. Она дошла до конца дороги и развернулась обратно. Остановилась и посмотрела вперед, пытаясь перебороть желание осмотреться. Затем она двинулась дальше, восстанавливая ощущения того дня. Услышав шуршание, она повернулась на звук – но увидела лишь кошку, которая перепрыгнула стену и осторожно шла по шлангу. Из шланга подтекала вода, набираясь в земле в небольшую лужицу. Кошка попила и запрыгнула на беседку. Сыхон несколько раз пыталась завести домашнее животное, считая, что девушки с кошками кажутся совершенно безобидными, а ей бы не помешал подобный образ. С собаками было намного сложнее, а кошки – территориальные животные – с которыми не так сложно поддерживать необходимую дистанцию. Она даже подкармливала их, как ассистенты на работе. Однажды она видела, как рыжая кошка в переулке играла с умирающей мышью. Девушка подбежала к ней, подхватила оставленный кем-то на газоне совок и убила мышь. Кошка следила за ней издалека, а потом и вовсе убежала. После этого она не возвращалась к зданию службы. Сыхён присела в беседке, где совсем недавно бегало животное и огляделась. Расклеенные то тут, то там плакаты с изображением рыбы были оборваны и качались на ветру. Видимо, ресторан, специализирующийся на блюде из рыбы «Аквачим», разорился. Рядом с ним она заметила уже знакомую машину старой модели. На дорогах такую нечасто встретишь. Судмедэксперт открыла заметки в телефоне, что-то вспомнив. Бывали моменты, когда она не могла разобраться со своими мыслями, поэтому записывала их, это уже вошло в привычку. В заметках царил полнейший беспорядок. Сэхён медленно пролистывала даты, найдя запись, сделанную в день обнаружения второго тела. Номер на лобовом стекле машины совпадал с записанным ею. Не теряя времени, она набрала владельца автомобиля. Чем дольше длились гудки, тем больше нарастало раздражение. Она начала бить стену ногой. Сначала послышался кашель. Возможно, из-за того, что было совсем рано, голос мужчины звучал хрипло. Сыхён нащупала в сумке временный пропуск, по которому проходила в участок, и надела его на шею. Она быстро объяснила суть своего звонка. Не прошло и несколько минут, как из соседнего здания вышел мужчина лет семидесяти, в чистой, аккуратной одежде. «Добрый день! Вы уже просматривали записи. Не понимаю, зачем вы приехали снова, так еще и утром в выходной!» Его голос выдавал недовольство, а ворчание начинало раздражать Сахион, но она все же сохраняла широкую улыбку. «Прошу прощения, уважаемый Сэнсеним. Дело оказалось совсем непростым, а видео с камер так много — что наши сотрудники случайно удалили такие важные для следствия записи, как раз те, которые сделал ваш регистратор. Наверное, у вас отличная интуиция, раз вы выбрали именно его. Записи оказались особенно четкими и качественными. Они нам очень помогли, поэтому мы бы хотели попросить их еще раз. Простите за неудобство. Дружелюбно произнесла Сахион, хотя это стоило ей огромных усилий, особенно сегодня когда ее подташнивало от лишнего подхалимства. Приняв ее слова за чистую монету, мужчина недовольно цокнул языком, но все же открыл машину. Он достал флешку из регистратора и протянул ее Сахен. «Этого достаточно? Когда вернете? Хотелось бы побыстрее». «Мы проверим все сегодня и сразу завезем обратно. Это мой номер. Если будут какие-нибудь вопросы, позвоните». Лучше бы вам привести ее до того, как я решу с вами связаться. Цехен схватила флешку и быстро спрятала в карман. Дотошное любопытство и нравоучительный тон безумно ее раздражали, но она все же получила нужную запись, поэтому оставалось только кивать. Мужчина без остановки проболтал несколько минут, даже высказав свои предположения по поводу убийств. Не постеснялся он и отругать бестолковую работу полиции. Попрощавшись с ним, Сохион посмотрела на несколько сухих растений, стоявших на лестнице. Опасаясь встретить кого-нибудь, бродя по району, она было решила сразу пойти домой и посмотреть записи там, но из-за произошедшего вчера ей не хотелось проводить около квартиры ни секунды. Она пошла совсем в другую сторону, к ближайшему компьютерному клубу. Из-за боли в коленях ей хотелось по максимуму избегать крутых лестниц, Но пришлось собраться с силами и подняться по широким ступеням. Двери открылись автоматически, и лицо обдул прохладный воздух. В помещении ужасно воняло из-за неправильного проветривания. Этот гнилой запах перемешался с ароматом диффузора и рамена. Скривившись, Сэхён расплатилась и села за компьютер, вставив флешку в разъем. В папке было несколько видео. Открыв нужную дату, она кликнула на значок воспроизведения. Она не стала надевать наушники, боясь, что кто-нибудь незаметно посмотрит в экран. Просматривая видео и вспоминая собственные наблюдения, она пыталась сформировать полную картинку. Когда она прибыла в Йончхон, солнце уже зашло, было темно. Прослонявшись у полицейского участка, она направилась домой и обнаружила труп. Значит, была примерно половина десятого тот день ресторан не работал, поэтому она оставалась в доме совершенно одна. Однако слишком опрометчиво было со стороны Джо Гюна оставлять тело днем. Полиция уже проверила эти записи, но не нашла там ничего особенного. Возможно, там и не было ничего полезного. Убийца мог идти по противоположной стороне переулка. Девушка сосредоточилась, дойдя до момента, когда наткнулась на труп. К тому времени тело, несмотря на жару, уже окоченело. И пусть жертва была почти миниатюрной, для переноса трупа нужны были соответствующие силы. В таком случае полиция явно бы заметила на видео мужчину, выбегавшего из переулка, или же крупную машину, пересекшую дорогу. Сэхён несколько раз просмотрела одну и ту же запись. После полудня по переулку проходила компания учеников средней школы, которая направлялась к более оживленной улице. Хозяйка квартиры говорила, что за участком располагается квартирный комплекс и средняя женская школа Йончхона. Обычные дети, к тому же не заметившие ничего необычного, значит, тело подкинули позднее. Спустя некоторое время солнце село, стемнело, И дождь залил лобовое стекло, сделав картинку настолько расплывчатой, что можно было видеть разве что очертания человека. Кто-то прошел сзади, задев кресло девушки. Испугавшись, она вскочила с места, но это был всего лишь школьник. Он извинился, поклонившись, и поспешил за шумными друзьями, которые уже спускались по лестнице. Из-за вчерашнего он слишком остро реагировала даже на такую ерунду. Она подвинула кресло и села, возвращаясь к видео. Как раз в этот момент на экране кто-то пробежал по переулку. Он был одет не по погоде, просто в куртку. Она не знала этого человека, но он казался знакомым. Сыхон схватила флешку, собрала все вещи и вышла на улицу. Мышка зацепилась проводом за сумку и упала, но девушка не обратила на этот шум никакого внимания. Спускаясь по лестнице, она не отрывала взгляда от ступеней. Ногам было больно, и она вскрикнула. Судмедэксперт вышла на улицу и подняла руку, чтобы поймать такси. Голова наполнилась обрывками воспоминаний. Она пыталась успокоиться, но тело ее не слушалось. Увидев вдалеке такси, она рассеянно побежала в ту сторону.